Издательство Эксмо. Михаил Юрьевич Лермонтов. Герой нашего времени. Во всякой книге предисловие есть первое и вместе с тем последняя вещь. Оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критике. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит норовоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии. Она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места. что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и, тем не менее, смертельное, которое под одеждою лести наносит неотразимый и верный удар. Наша публика, похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы. Эта книга — Испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как герой нашего времени. Другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых. Старая и жалкая шутка. Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самое волшебное из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности. Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но ни одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, А я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, от чего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не от того ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали? Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. «Довольно людей кормили сластями, у них от этого испортился желудок, нужны горькие лекарства, едкие истины». Но не думайте, однако, после этого, чтобы автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества. Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и к его и вашему несчастью слишком часто встречал». Будет и того, что болезнь указана. А как её излечить, это уж Бог знает.